Глава 37. Да и нет. Затрагивая вопросы религии, Монтейн всегда предельно осмотрителен. В начале главы «О молитвах» из первой книги опытов, прежде чем высказать свое мнение об этом ритуале христианской жизни, он оговаривается. Я предлагаю вниманию читателя мысли неясные и не вполне законченные, подобно тем, кто ставит на обсуждение в ученых собраниях сомнительные вопросы. Не для того, чтобы найти истину, но чтобы ее искать. И подчиняю эти свои мысли суждению тех, кто призван направлять не только мои действия и мои писания, но и то, что я думаю. Мною принято будет, и обращено мне же на пользу, осуждение так же, как и одобрение, ибо сам я сочту нечестием, если окажется, что по неведению или небрежению позволил себе высказать что-либо противное святым установлениям католической апостольской римской церкви, в которой умру и в которой родился. Том 1, глава 56, страница 280. Эта глава, как и многие другие у монтеня начинается с демонстрации смирения. Мы тут кое о чем порассуждаем, но выводов делать не будем. Поспорим ради удовольствия, как это делают на университетской скамье, защищая всевозможные «за» и «против», «да» и «нет» какой-либо теории не для того, чтобы принять решение, а просто чтобы поупражняться. Собственно, опыты и есть упражнения, пробы мысли, игры идей и ни в коей мере не трактат по философии или богословию. Монтейн не держится за свои слова, выражает готовность отказаться от них, если они окажутся ошибочны, и безоговорочно повинуется авторитету церкви. Именно поэтому в 1580 году он отправился в Рим, чтобы представить первую и вторую книги опытов на суд папской цензуры. Цензоры подвергли критике некоторые незначительные детали, вроде использования слова «фортуне», но пропустили без всяких возражений фидеизм и христианский скептицизм, то есть практически полное разделение веры и разума, которое имеет место в апологии Раймонда Сабунского. Подтвердить неизменную приверженность Монтене церкви было призвано и вступление, которое он добавил к тексту главы о молитвах после 1588 года, чувствуя приближение смерти. Все это не мешало ему то и дело высказывать скепсис в отношении чудес и суеверий, или, как мы уже отмечали, требовать большей терпимости к ведьмам. Но в закоулках опытов можно встретить и более дерзкие мысли, например, такую из апологии Раймонда Сабунского. «Я вкладываю всю свою веру в то, во что верю,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 что я принимал с помощью тех же средств и при тех же условиях какую-нибудь другую истину, которую потом признавал ложной. Том 2, глава 12, страница 496. Иными словами, в настоящий момент я могу всей душой с полной искренностью и убежденностью во что-то верить, вместе с тем понимая, что мне часто случалось менять свои взгляды неуверенность в суждениях и непостоянство в поступках – ключевые понятия опытов, повторяемые Монтенем во всех смысловых узлах книги. В данном случае, говоря о своей вере, Монтень сбегает прямой отсылки к христианству, но дает понять, что и вера не ускользает от всеобщей зыбкости, если только не допустить ее принадлежность к какому-то иному, несоизмеримому с человеком порядку.